«Где ребенок?» Голос Романа мгновенно стал стальным, стоило увидеть пустую кроватку. Ему же должны были носить смесь прямо сюда. Стоило отлучиться на полчаса, как он исчез. Проклятие! С матерью невозмутимо отозвалась медсестра. «Как?» – опешил Роман. «Она уже очнулась?» Волнение быстро сменилось страхом, причем страхом за свой собственный хвост. Его волк испуганно притих, предательски забившись подальше. Как самец он понимал, ребенку лучше всего с матерью – Но при мысли о встрече со своей женой его одолевал страх и жуткий сжигающий стыд. «Да», – и попросила принести ей ребенка, – улыбнулась ему девушка. «Мы не имеем права отказывать». «Да, это правильно», – рассеянно кивнул Роман. Он успел пообщаться с неврожденным сыном всего пару часов. Маленький хрупкий младенец пробудил в нем какие-то совершенно неожиданные чувства. Захотелось сюсюкать, хотя Роман никогда не страдал подобной ерундой. Молодой отец почти не спускал малыша с рук, любуясь его желтыми волчьими глазами. Альфа. Юля, его нежная, хрупкая, юная девочка, родила ему Альфу, будущего вожака. Ему хотелось сносить ее на руках, но в то же время признаться ей, что все это время он был жив, оказалось непосильной задачей. На несколько секунд он вообще пожалел, что не сдох и остался жив. «Скоро приедут», – отчитался подоспевший Бен. Удивительно, но стоило пожертвовать роддому пару сотен тысяч рублей, как Манкуловым открылись все помещения. В бахилах и халатах, но они могли ходить, где им вздумается. Бен отправил сообщение в стаю, требуя прислать охрану для младенца его матери. Сложно было объяснить воинам стаи, откуда взял младенец и почему его нужно охранять, но он заверил их, что они все поймут на месте. «Я должен идти к Юле», – вздохнул Роман. Младший брат понял все без лишних слов. «Проводить?» – не означай, – предложил он. «И вообще, давай я сам с ней поговорю. Если в палату просто войдет покойник, у девочки пропадет молоко». Бен бросил на брата недобрый взгляд. Брови Романа изремленно взлетели вверх. «Ты беспокоишься за мою жену?» В его словах послышалась едва уловимая угроза. «Конечно, ничуть не испугался Бен. Если бы к тебе вошел мертвый отец, ты бы как отреагировал?» Роман задумался. Ладно, пошли. Нехотя, согласился он. Сердце бешено колотилось в груди. Братья поднялись на третий этаж и уже приблизились к палате Юлии, когда позади них послышались звуки торопливых шагов, а в нос ударил знакомый до боли запах. Пожаловали Капуловы. Как они узнали обо всем? Впрочем, шило в мешке не утаишь. Пора налаживать отношения с родственниками. В конце концов, теперь их связывает маленький Альфа. Ты, паскуда Манкуловская, ты должен был сдохнуть Роман с трудом увернулся от кулака тести. Михаил Копулов налетел на него, как коршун. Был бы он моложе лет на десять и точно размазал бы зятя по стенке. Ты что сделал с моей дочерью, тварь? Ты как посмел ее коснуться? Дед, мись прикрикнул Бен, ринувшись на помощь брату. Оттолкнул Копулова, но в конце коридора уже замаячили сыновья Альфы. Черт, а ведь их больше. Но то, что произошло потом, повергло в шок даже Бена много повидавшего за свою жизнь. Роман ринулся вперед и в считанные секунды скрутил отца своей жены. Ухватил пожилого, но крепкого Альфу за плечи, взял в удушающий захват и так вывернул тому конечности, что он не мог пошевелиться. Более того, стоило Роману сдавить свою руку на шее тести чуть сильнее, и тот начал бы задыхаться. Бен смотрел на эти выкрутасы широко распахнутыми глазами, где его брат научился такому. и самое главное, «Когда он собирается научить его всем этим приемчикам?» «Там за дверью твоя дочь вместе с внуком», – прошипел Роман на ухо своему тестю. «Она только что родила. Если ты думаешь, что я позволю тебе или твоим ублюдкам беспокоить мою жену и сына, то лучше выпрыгни в окно сам». Он все-таки сдавил Альфе горло. Лицо Михаила начало медленно синеть. «Не хочу марать об тебя руки», – Манкулов с презрением отшвырнул от себя отца жены. Его сыновья так и остались стоять в паре шагов от отца, не решаясь вмешиваться. Даже они поняли, что к альфам сейчас не стоит приближаться. «Ты же умер!» – прорычал Михаил, отойдя от Романа на безопасное расстояние. «Какого дьявола ты восстал из могилы, сын сатаны?» «Меня выгнали из ада!» – осклабился Манкулов. «Вы что здесь забыли? Кто вам сообщил, что Юля здесь?» – потребовал ответов он. «Добрые люди!» – ощетинился Михаил. «Имей в виду, со мной шутки плохи», – пригрозил Роман. «Я буду мстить всем, кто причастен к покушению на меня». Он ожидал, что Капулова испугаются, но на их лицах промелькнуло недоумение. Даже Михаил поморщился, будто подумал, что за чушь ты несешь, собака. Неужели не они? Тогда кто? Кто имел солидные деньги и желание его убить, да еще чужими руками? Кроме Капуловых, у Романа нет врагов. Марк сообщил, сдался младший сын, поняв, что их подозревают в чем-то нехорошем. «Испугался, что твой прихвостень ей навредит». «С Марком у меня будет отдельный разговор», – пообещал Роман. С одной стороны, этот неполноценный паренек поддерживал его жену, пока самого Манкулова не было рядом. Он не сомневался, что у него с Юлей ничего не было и быть не могло. Марк жил в его квартире, заботился о его женщине, но инстинкты подсказывали, что чувства Марка вовсе не дружеские. Роман не видел этого парня, но волчье предчувствие еще никогда его не подводило. Нужно изолировать его от жены и ребенка. Пусть парень живет своей жизнью, а не пытается занять чужое место. О, вот то, что не давало Роману покоя, сидело где-то в подсознании, но вылезать наружу не желало. Марк как будто пытался прожить жизнь Романа, быть рядом с Юлей, воспитывать их ребенка и заменить маленькому Альфе отца. Монкулов только усмехнулся. Он даже не знал, злиться ему или смеяться. Необращенный самец который даже не смог пробудить своего зверя, просто не может совладать с альфой. Ребенок будет расти, и ему нужен будет отец, который сможет сдержать бушующую внутри силу, направить ее в нужное русло. Достигнув определенного возраста, пацан просто уничтожит слабого, безвольного самца, претендующего на его мать. Если тот не сбежит раньше, конечно. «Я хочу видеть свою дочь», заявил Капулов, сверляв взглядом перегородившего путь к двери Бена. Понятное дело, обращался он именно к Роману, прося отозвать своего брата. «Она больше не твоя дочь, а моя жена», – отрезал Роман. «И я не позволю волновать ее. Ты объявил родную дочь мертвой», – прорычал он так, что младшие Капуловы невольно отшатнулись. «Тоже участвовали в сокрытии правды под Халимы. Думаешь, тебе это простят и забудут? Сначала заслужи возможность общаться с ней», – рыкнул он. «А теперь убирайся. До тех пор, пока моя жена и мой сын не придут в себя», – Ты их не увидишь». Он указал пальцем на выход. Да, Роман выгнал своего тестя. Да, не позволил Юле увидеть отца, но это для ее же блага «Ни к чему ей лишние нервы сейчас», подумал Роман и тут же ощутил острый укол совести. Именно он и собирался причинить ей такую боль, в сравнении с которой общение с отцом покажется сущим пустяком. Может и вправду ему сбежать? Нет, это не выход. Так он сделает только хуже. «Я хочу увидеть свою дочь». Озлобленно прорычал Михаил капулов «Загляни в свой фамильный склеп», — съязвил Роман. «А теперь убирайся, или я тебе помогу». Он ясно дал понять, что его терпение на исходе. капуловы все поняли. Еще немного протоптавшись в коридоре, они ушли. «Так-то лучше. Задержись, родственники, еще ненадолго». И Роман точно не выдержал бы, сорвался, вышвырнув их и закон «Вдох-выдох. Нельзя забывать, где он находится». Это роддом, и помимо Юли здесь есть и другие женщины с младенцами. Нельзя волновать их. Сейчас погоди. Бен показал брату знак, чтобы тот стоял на месте. Он заглянул к Юле, пробыл в палате пару минут и вышел. Она готова. Можешь заходить только без резких движений, предупредил он. Ладно, черт, Роман даже не думал, что может быть так страшно. Он не волновался так сильно ни перед одним заданием, которое выполнял по указке мафии» не думал, что показаться на глаза Юле будет так непросто. Но он должен это счастье увидеть ее и их ребенка, вновь любоваться нежной улыбкой женщины, о которой он не забывал ни на минуту, находясь в плену. Вот-вот наступит момент, о котором он мечтал долгие месяцы, момент их встречи. Протянув руку, Роман осторожно толкнул дверь палаты. Затаив дыхание, сделал шаг вперед и просунул голову в образовавшийся проем. Первое, что уловил взгляд, растерянный взгляд девушки. Она сидела на постели, а ее голубые глаза в непонимании всматривались в тень у двери. Бледная, какая-то замученная, она еще не увидела его. Тень скрыла лицо Романа, будто решила стать его союзницей. Словно опоздавший на урок школьник, он заставил себя сделать еще шаг вперед и показался на свет, осторожно, медленно, чтобы не напугать. «Привет!» – шепнул он. Не придумав ничего лучше, Юля застыла на кровати в позе сидя. Хорошо, что малыш спал в своей кроватке. Теперь им двоим нельзя шуметь. Манкулов прикрыл дверь и застыл в трех шагах от своей жены. Все лишь три шага, которые он преодолеет за секунду. Он не мог оторвать взгляд от нее, а она от него. Но если Роман любовался Юлей, то молодая мама по-настоящему испугалась. Синие, как небо, глаза распахнулись. Розовые губы приоткрылись, будто она собиралась закричать, но крик застрял в горле. Не укрылось от Романа и то, что жена отпрянула назад, будто боялась, его опасалась. «Я не призрак», – пауза слишком затянулась. Манкулов решил брать дело в свои руки. «Я жив, мой ангел», – удалось выдавить из себя улыбку. «Жив?» – прошептала Юля стремительно бледнеющими губами. «Ей же нельзя волноваться, нужно срочно что-то придумать». «Меня должны были убить, но не стали», — быстро проговорил Роман. «Мафия решила, что я буду полезен». «Заказчику объявили о смерти, но я был жив». С каждым его словом из синих глаз исчезал страх, но на его место приходили боли и ненависть. «Почему ты ничего не сообщила мне?» — прошептала она. «Самый главный вопрос, который берегил душу Романа все эти месяцы. Я не хотел, чтобы ты волновалась и... и пыталась меня найти». Выдавил он из себя, но голос подвел. Он сел, и его чувство вины оказалось выставлено на показ. Юля застыла с таким видом, словно ослышалась. Ее будто обухом по голове огрели. «Пойми, я точно знаю, что ты бы начала пытаться меня искать», — Роман выставил руки вперед в защитном жесте «Для тебя это было бы чертовски опасно, поэтому я не поддерживал никаких контактов ни с кем. У меня не было другого выхода. Я осталась одна, беременная, никому не нужная». В ее глазах заблестели слезы. «О, Боже!» Именно этого Роман и боялся. Сердце сжалось, как в тисках, за грудиной появилась боль. Смотреть на любимую жену в слезах и знать, что сам смертельно ранил ее, невыносимо. Лучше провалиться сквозь землю, чем это видеть. «Прости!» Он сам не заметил, как преодолел расстояние между ними и рухнул рядом, уперев голову в тонкие коленки молодой женщины. Она вздрогнула, но не оттолкнула его. «Я знаю, что тебе было больно. Я знаю, что все эти девять месяцев тебе, скорее всего, было тяжелее, чем мне, но я не мог поступить иначе». Он выделил последние слова нажимом. «Она должна понять». «Ты мог подать знак?» Сквозь слезы выдавила Юля. «Я бы только напугал тебя», — решительно покачал головой Роман. «Поймите, оборотни, тот своеобразный клан, в котором я находился, очень опасен. Им не нужны свидетели, лишние посвященные. Юля, клянусь». Я перебирал десятки вариантов, но нам не подходил ни один из них. Теперь я понимаю, что поступал правильно. Если бы ты беременная, отправилась меня искать, подвергала бы себе опасности, я бы никогда себе этого не простил». Не удержавшись, он поцеловал жену в коленку. «Ближайшее место, куда мог дотянуться в таком положении. Пожалуйста, пойми меня». «Когда я узнал о твоей смерти, мне стало плохо». Закрыв глаза, Юля замотала головой. «Я хотела умереть», — ее прорвало на настоящее рыдание. Манкулов действовал на инстинктах, мгновенно подскочил и прижал жену к себе, целуя ее прекрасное лицо, обнимая и прижимая к себе, давая понять, что он здесь, рядом, живой и здоровый. «Мне так жаль», — произнес он то единственное, что мог в такой сложной ситуации. «Прости меня, мой ангел, я ведь даже не знал, что ты ждешь ребенка». Он принялся целовать нежные девичьи руки. Но заполнил невероятный запах молока и младенца, который теперь соединял их крепче, чем любые брачные клятвы. «Прости, не могу поверить то, что ты жив», — шептала Юлия, все еще не реагируя на его ласки. Она не прикасалась к нему, намеренно отведя руки назад. Неужели боится или презирает? «Я жив», — заверил он ее, уверенным движением обхватив тонкое женское запястье. Не думая ни минуты, прижал ее дрожащую руку к своей груди. Пусть чувствует тепло тела, биение сердца, его запах в конце концов. И я больше не покину тебя, пообещал он, глядя во влажные синие глаза. Никогда, клянусь. Я не знаю, покачала головой Юля и с усилием вырвала свою кисть из его пальцев. Роман будто получил удар под дых. Чего она не знает? Разве может быть по-другому? Разве они не клялись быть вместе всегда, пока смерть не разлучит их? Роман смог обмануть их. Тогда почему Юля ведет себя так, словно не собирается вновь быть его женой? «Уйди!» – шепотом попросила она, практически вонзив нож в сердце мужа своими словами. «Нет, я не...» – попытался возразить Роман, но недавно родившая девушка удивительно резко оборвала его. «Проваливай отсюда!» – закричала она и резко метнулась к окну. Он даже не успел понять, что та задумала, да ему такое в голову не могло прийти. Тогда Юля схватила вазу с цветами и запустила в него с удивительной прытью. Увернуться было несложно, и Роман сделал это рефлекторно. Альфа уже открыл было рот, чтобы возразить ей побороться за свое право остаться хотя бы рядом со своим ребенком, но не смог. Слова застряли в горле. Он понял, сейчас нужно пойти навстречу жене. Как бы парадоксально это ни звучало, волк внутри него не хотел оставлять свою самку, но даже он не мог противиться ее воле. И сдав на прощание короткий рык, Роман покинул палату. Осторожно прикрыв дверь, медленно выдохнул, борясь с желанием снести эту пластиковую дверь и сжать в объятиях мать своего ребенка. Она принадлежит ему. Это его женщина, даже если небо рухнет на землю. «Выгнала?» – тихонько хмыкнул Бен, стоя у двери с подчеркнутой равнодушным видом. «Выгнала!» – сквозь зубы процедил Роман, сверля брата ненавидящим взглядом. «Он-то здесь при чем? Ни при чем, но он бесил одним лишь своим видом. Ничего отойдет, пространно заметил бывший Бета. Я вообще удивлен, что она отреагировала так спокойно. Думал, бить тебя будет, но обошлось. Может, это потому, что она после операции? Рассуждал он, и Роман сорвался. Сжав руку в кулак, попытался ударить младшего брата прямо в челюсть, но тот успел ловко увернуться. Теряешь хватку, братишка, рассмеялся он, уворачиваясь, И от второй попытки наказания. Это все от нервов, заключил Бен, со смехом исчезая за поворотом. Вот же Проныра знает, что когда Роман на взводе, его меткость сильно хромает. Да и не так уж хотелось бить мелкого. Как-нибудь в другой раз. Обязательно.